Глава шестая. Синяки. В прозекторской морга, куда они все перекочевали с места убийства, патологоанатом на их глазах осторожно освободил труп Анны Лаврентьевой от одежды. Полковник Гущин зашел в прозекторскую. За ним последовал Макар, получивший, как и полковник, защитную маску и перчатки. А вот Клавдий Мамонтов остался снаружи и наблюдал все через стекло в стене. Не хотелось ему стоять у оцинкованного стола, оглушая себя визгом медицинской пилы. На груди Лаврентьевой два больших круглых синяка. Так я и предполагал. Полковник Гущин разглядывал гематомы. «Убийца ее бил в грудь?» — спросил Макар тихо. «Нет». Он прижал ее к полу коленями, когда она оглушённая лежала навзничь. Лишь из такого положения он мог ударить ее ножом в самый центр горла. Он не перерезал ей горло, а ударил с большой силой сверху вниз, так что лезвие сзади вышло наружу и прикололо несчастную к полу. Перед внутренним взором Клавдия Мамонтова всплыла картина. Он, этот парень, ее сын Алексей, опускается на тело поверженной матери, надавливая коленями на ее грудь, вскормившую его во младенчестве так сильно, что остаются багровые синяки и вздымает над головой кухонный нож, держа его двумя руками. Она приходит в себя от боли открывает глаза, и видит его лицо и нож, занесенный над ней. Мать и сын. У нее закрытая черепно-мозговая травма затылочной области, как я и определил на месте убийства. Она могла умереть и от нее, констатировал патологоанатом, осматривая голову Лаврентьевой. Однако смерть наступила бы не сразу. Убийца хотел вторым ударом подстраховаться, чтобы уже наверняка. «Женщина могла нанести такие удары или только мужчина?» — уточнил Гущин. «Вполне могла. При известной сноровке и...» Полковник Гущин сквозь пластиковую маску глянул на эксперта из жестокости, остервенелости, ярости. «Но это эмпирика, не мои сферы», — патологоанатом вздохнул. Определённо можно теперь утверждать, что смерть наступила в промежутке между половиной пятого и шестью часами вечера. В крови потерпевшей обнаружены следы алкоголя. Средняя степень опьянения. Она была нетрезвая, когда впустила своего убийцу в дом. Из-за нетрезвого состояния она не оказывала убийце сопротивления, снова уточнил полковник Гущин. Не думаю. Скорее всего, нападение произошло молниеносно, когда они пришли на кухню. Они вместе миновали коридор, значит, она своего убийцу знала и не опасалась, полковник Гущенко кивнул. Но у него в руках должен был быть какой-то предмет, которым он ее оглушил. Он не вызвал у подозрения. Или он спрятал его под одеждой, курткой. ну теперь глянем на ее печень. Что она нам расскажет о ее склонности к спиртному? Патологоанатом выбрал на столе нужный инструмент. В следующий час Клавдий Мамонтов старался не смотреть через стекло в прозекторскую и ждал, что с минуты на минуту и сам полковник Гущин рухнет там в обморок. Но полковник Гущин, некогда и правда терявший сознание при вскрытии, после перенесенной болезни и ранения, словно окреп в этом плане. Его чудом выкарабкавшегося дважды с того света ужасы прозекторской уже не пугали. А Макар вообще ничего такого не страшился, так и лес под руку эксперту, проявляя к его работе живейший интерес. «Задержите сынка, Федор Матвеевич, спросил Макар, когда они в глухой ночной час покинули морг и садились в машину Клавдии Мамонтова. «Нет, пока не время». Гущин позвонил оперативникам в Чугуногорский УВД и приказал отпустить и Лаврентьева, и его жену. «Он от нас никуда не денется. То, что мы имеем сейчас, немного косвенное». Надо дождаться результатов экспертиз всех улик, что обнаружили в квартире. А завтра мы с вами навестим их единственную родственницу Евгению Лаврентьеву. На нее нам надо самим взглянуть, а? И показания ее необходимы. Клавди Мамонтов понял. Гущин колеблется. Он не совсем уверен. С его опытом он привык не доверять ситуации, когда в отношении одного единственного фигуранта копится уж слишком много подозрений. Его вопрос про удар ножом могла ли женщина нанести? Он неспроста, конечно. «Значит, завтрак их тетки, а сегодня ко мне всей нашей дружной компанией», — возвестил Макар. Он не выказывал никаких признаков усталости или тревоги после морга и прозекторской. После той страшной кухни, где пахло кровью и куриной лапшой пополам с перегаром. Все происходящее словно взбодрило его вытащила из черной беспросветной депрессии, в которой он пребывал. Они на большой скорости мчались по темному шоссе, свернули на бетонку уже в родных бронницах, и до дома Макара на Бельском озере оставалось им совсем немного. Как вдруг произошло это? То, что впоследствии Клавдий Мамонтов не мог назвать иначе, как дикостью.